Глава 11. В течение дня погода менялась несколько раз. Утреннее мартовское солнце густой пеленой закрывали снежные тучи. Налетал порывистый ветер, встыли лужи затягиваясь тонкой корочкой льда. Редкие прохожие спешили укрыться от стихии и даже не смотрели на притягательные яркие вывески кафе или ресторанов, а уж тем более рекламных агентств или турфирм. Спустя пару часов солнечные лучи стремительно прорывались сквозь тучи, прекращался снегопад и затихал ветер. Город оживал, неся поток машин по широкому проспекту. Сигналили водители, вежали тормоза, разбрызгивая остатки зимы из растаявших луж на тротуары. И вновь, спустя несколько часов, небо закрывал серый занавес снежных туч, и всё вокруг затихало. После обеда, около 3 часов, Ярослав начал собираться и предупредил Антона, что, может быть, в офис сегодня не вернётся. Тот был занят нехитрыми бухгалтерскими делами и параллельно, отвечая на очередной телефонный звонок, лишь кивнул в ответ. Роман, насупившись, сидел молча, листал каталог агентства с красочными предложениями летних курортов, обилие различных мест отдыха по всему миру. Нибу дорежело его воображение, так как фотографии гастрономических блюд заморских кухонь. Роман не пошёл обедать, потому что Ярослав до сих пор сидел в офисе, и упоминание о еде его всегда раздражало, пока он сам об этом не заговаривал. Роман злился на себя, злился на переменчивую погоду, на трудолюбие друга и его умение контролировать свой аппетит. В желудке предательски заурчало от очередной красивой фотографии. На этот раз блюдо бразильской кухни. «Сочный стейк-пикане с соусом чимичури». «Стейк-пикана э-бразильера», — гласила надпись под снимком. И у Романа потекли слюнки, как у собаки Павлова на включившуюся лампочку. Он нервно захлопнул каталог и отбросил его в сторону. «Ты чего?» — спросил его Ярослав, надевая пальто. «Поехали со мной в антикварную лавку, если тебе нечего делать». «Поехали, иначе я сейчас завою и от скуки, и от голода, брат». А мне вот скучать не приходится. Я столько всего нарыл про эти карты, что ты даже себе не представляешь, Ром. Давай, одевайся, чего сидишь? Купим тебе чего-нибудь съесного по дороге, заодно и поговорим. Отлично, я мигом. Антон к этому времени закончил говорить по телефону и с удивлением наблюдал за происходящим в офисе. Он был рад остаться за главного. Должна была подъехать вчерашняя посетительница, с которой они проговорили больше часа. Девушка явно ему симпатизировала. Тем более, что она была в его вкусе. На дополнительные указания Антон вновь закивал в ответ, давая понять, что всё непременно будет выполнено. К антикварной лавке Ярослав и Роман подъехали, когда солнце вновь закрыли тучи. Ты уверен, что это здесь? снова переспросил Роман, оглядываясь по сторонам и ища нужную вывеску. Я точно помню здесь. И дверь та же, смотри, и навесной почтовый ящик. Ага, только вывеска салона какая-то мадам Эль. «Мало ли что могло произойти за эти дни, я уже ничему не удивлюсь», прижимая к груди бархатный мешочек с картами, сказал Ярослав. «Инициалы, видишь? М.Л.», показал он Роману на вышатые на мешочке латинские буквы. «Помнишь, мы еще слили, смеялись, думая, что она все подстроила. Она ведь Молчанова». «Да ладно». Роман попятился и чуть не упал, вовремя посмотрев под ноги. Бордюр был довольно высокий, и он точно мог бы оступиться и подвернуть ногу, Если бы сделал ещё полшага назад. Пошли, а то сейчас снова снегопад начнётся. И хватит уже жевать это какой по счёту сэндвич? Третий только а что? Воробушком отдай, больше пользы будет. Времени нет ждать, пока ты наешься, сказал Ярослав и потянул друга за рукав в сторону входа в салон. Да какие воробушки? Сейчас опять метель начнётся, с набитым ртом ответил Роман, наспех при этом пытаясь завернуть остаток сэндвича в салфетку. Что так и будешь с этим носиться? Ярослав кивнул, на содержимое в руках друга и покачал головой от недовольства. В карман бы ещё спрятал, добавил он. В машине не меньше десятка, наверное, осталось. Брось немедленно птичком. Да пожалуйста, на. Зануда ты, Ярик, и всегда таким был. Роман метнул остатки сэндвича в сторону к небольшому сугробу и стал нервно комкать в руках салфетку. Всё, доволен, почти. Мог бы и сам догадаться, между прочим. Плотная штора, закрывающая огромную витрину салона с левой стороны, слегка отодвинулась, и чей-то пристальный взгляд наблюдал за действиями двух друзей со стороны. Ярослав краем глаза успел уловить движение шторы и поспешил к входной двери салона, радуясь, что там точно кто-то есть. В полумраке помещения с трудом можно было разглядеть хоть что-то, когда за Романом и Ярославом захлопнулась массивная дверь. Аромат благовоний витал в воздухе букетом: сандал, лаванда и эвкалипт, обостряя носовые рецепторы. Друзья напрочь забыли обо всех своих проблемах, сфокусировав взгляд на маленькой женщине, внезапно появившейся из ниоткуда. Крупные черты лица, на котором большие круглые глаза казались ещё более выпуклыми, смоляной цвет волос, густые чёрные брови Если бы не низкий рост, всё было бы пропорционально фигуре, но тут выглядело уродливо. До отвращения. Пойдёмте, махнула она рукой, на которой позвякивало с десяток различных браслетов. Ярослав с Романом переглянулись, но так и не увидев глаз друг друга, то ли от страха, то ли от полутьмы в помещении, тот же покорно двинулись следом. Пройдя буквально несколько шагов, маленькая уродливая женщина прошмыгнула в небольшую щель между портьер и шинелла и крикнула «Входите!» «Ой, что-то мне все это не нравится, Ярик», прошептал Роман, сглотнув комок страха, подступивший внезапно к горлу. «Двадцать первый век на дворе, а тут какое-то средневековье. Ни лампочек, ни дверей и женщина-карлик». «Средневековье — это твой босх», прошептал в ответ Ярослав. Когда я поддался на твои уговоры, и мы пошли в тот странный клуб, где были только его картины, ты почему-то не сильно трясся. А ведь в те времена и на кострах жгали. Иди, знай, что у владельца клуба на уме было. Может, он намеревался создать живую композицию одной из картин со всеми уродами. А ты удачно бы подошёл на роль какой-нибудь свиной рожи, сказал Ярослав и чуть не прыснул со смеха, представив себе друга с пятачком вместо носа. «Если мы выйдем отсюда живыми, я дам тебе по роже, обещаю. Еще обещаю, что сяду на диету», — сквозь зубы злобно ответил Роман. «Вызов на дуэль принят». Ярослав больше не хотел пререкаться, его распирало безудержное любопытство. Он отодвинул правой рукой плотную портьеру и сделал уверенный шаг вперед. Роману ничего не осталось, как последовать за ним. В небольшой комнатке справа, почти в самом углу, За прямоугольным ломберным столиком с резными ножками сидела всё та же женщина, что их встретила у входа. По периметру комнаты на полках стояли разнокалиберные свечи, в подсвечниках и без. Самые толстые и массивные, диаметром не меньше 40 см, были расположены по углам на полу. Пламя у всех было ровным, без потрескиваний и чада. Хотелось стоять и просто смотреть на огонь без счёта времени и даже без хода мыслей. Я уж думала, вы не придёте, сказала женщина немного низким голосом, чем вывела Ярослава из минутного транса. Присаживайтесь. Она указала на небольшую табуретку, потом оценила комплекцию Романа и кивнула в сторону стула в противоположном углу комнаты. Возьмите его и садитесь рядом. И тут же, не давая друзьям времени на раздумья, продолжила: Ярослав, я рада, что не ошиблась в вас. И вы нашли дорогу в мой салон. Меня зовут мадам Мария, остальное вам пока знать не обязательно. Она подняла указательный палец левой руки вверх, останавливая таким образом порыв Ярослава задать ей вопросы. Позже молодой человек, позже, на столике возникла объёмная колода карт, довольно больших по размеру. Роман сидел рядом с Ярославом и был готов поклясться со всеми своими родными, что столик был пуст, когда они вошли в комнату. Он отчётливо помнил, потому что ожидал увидеть на нём большой магический шар и какую-нибудь книгу заклинаний, как это обычно принято для салонов такого рода. Ещё он был почти уверен, что данное помещение это какой-то портал в прошлое, и они уже не в 21-ом, а как минимум в конце 18-го века находятся. Ну, максимум начало девятнадцатого. А эта женщина перед ними та самая мадам Ленарман. Поймав на себе пристальный взгляд этой самой мадам Роман тут же пожалела о своих догадках, понимая, что она запросто могла прочитать его мысли. К счастью, Ярослав был настолько скептичен, что был уверен: это очередной розыгрыш. Ему только ещё пока не понятно, чей. Мадам Мария, как она сама назвалась, молча начала раскладывать на столике карты одну за одной. И при этом пристально следила за реакцией Ярослава. Тот продолжал наблюдать за нехитрыми жестами рук, отмечая про себя, что карты совсем не схожи с той колодой, что есть у него. Наконец он не выдержал, раскрыл принесённый с собой мешочек и вынул наугад карту. Это в нофе оказалась коса под номером 10 с символом валета бубен вверху. "Хотите поиграть?" спокойно спросила Мадам Мария и не дожидаясь ответа, продолжила. «У вас игра, мой друг, а у меня всё серьёзно». Она обвела рукой вокруг разложенных карт. «Уж простите, я должна была хоть как-то увлечь вас. То, что вы держите в руках — игра надежда, эдакое совмещение настольных игр, три в одном. Просто иначе бы вы не пришли сюда. Вижу любопытство в ваших глазах, но сейчас...» Вы можете выбрать лишь один из вопросов, которые хотите задать. Подумайте хорошенько, что вам важнее в данный момент. А я могу задать вопрос, спросил Роман, набравшись смелости. Ему хотелось открыть другу глаза на происходящее, может, тот начнёт соображать, с кем имеет дело. Можете, спокойно ответила мадам, но тоже только один вопрос. Тогда скажите, пожалуйста, какой сейчас век? Ярослав нахмурил брови и повернул голову в сторону Романа, посмотрев при этом на него с нескрываемым удивлением. «Двадцать первый век», — спокойно ответила мадам Мария. «Ну, а теперь ваш вопрос, молодой человек». Ярослав перебирал в голове все самые важные для него вопросы, отбросив в сторону любопытства. Конечно же, ему хотелось узнать, как будет развиваться его турагенство. в какие направления будет спрос в этом году, стоит ли усилить рекламу, а может, стоит уже подумать о создании семьи, но мысли о таинственной колоде Ленорман, непонятная роль его самого во всём этом, о таинственном сундучке с лилиями, о том, куда исчезли карты и, главное, как, все эти вопросы мешали сосредоточиться и решить, что сейчас самое главное. Роман толкнул его легонько локтем в бок и кивнул, мол, «Давай, думай быстрее». «Когда все это закончится?» Неожиданно даже для самого себя спросил, наконец, Ярослав. «Когда вы сами этого пожелаете, мой дорогой?» Любезно ответила мадам Мария и, повернув голову, подмигнула тут же смотрящему на нее в упор Роману. Тот чуть не упал со стула от неожиданности. «Значит, мы можем уйти прямо сейчас?» Продолжил Ярослав. «Ярослав». До сих пор не веришь, что это всё можно так просто закончить. Лимит вопросов на сегодня исчерпан. Молодые люди, не смею вас больше задерживать. Ярослав положил мешочек с картами на столик и сказал Роману: "Пошли". Тот тут же как пружина вскочил со стула, и они оба ушли, даже не попрощавшись. Вздохнули друзья с облегчением только когда уселись в машину. Можешь мне смело дать в морду прямо сейчас, как и обещал. Может, тогда я точно поверю, что всё закончилось, заявил Ярослав, заводя автомобиль. Я тебя прощаю. Лучше поехали отсюда куда-нибудь подальше. Тогда предлагаю напиться. Я знаю лучшее в городе место для этого ресторан, где я отмечал свой день рождения. Хоть к чёрту на куличики, только быстрее. Веришь, у меня даже аппетит пропал. Роман посмотрел на заднее сиденье, где в пакете лежало еще не меньше дюжины сэндвичей, и икнул. «Сейчас проверим, сколько ты сможешь продержаться», — улыбнулся Роман и потер ладони. К вечеру совсем похолодало, и небо затянулось непроглядной пеленой серых туч. Друзья отъехали от салона, когда снова пошел снег, на этот раз очень густой и крупный.